Глава 49. Это мой последний день в Лондоне перед возвращением в школу Спенс. Бабушка согласилась отправить отца в санаторий. На отдых. а Завтра она и сама уедет в поместье и сможет тоже, наконец, отдохнуть. В доме суетятся слуги, укрывая мебель полотнищами ткани. Укладываются сундуки. Роскошные лондонские особняки пустеют до апреля и начала очередного сезона. Сегодня мы должны в последний раз ужинать с Саймоном и его родными. Но сначала мне нужно сделать два визита. Он удивлен, увидев меня. Когда я проскальзываю в его комнату сквозь маленькую дверь за занавеской, которую он мне показал, и дерзко сбрасываю с головы капюшон, он мягко замирает в ожидании, как ребенок, не знающий то ли его высекут, то ли поцелуют в знак прощения. Но я пришла ни с тем, ни с другим. Это своего рода мой собственный компромисс. «Ты помнишь?» — тихо говорит он. «Я помню». «Джема!» «Мисс Дойл, я...» Обтянутый перчаткой палец касается его губ. И этого достаточно, чтобы он замолчал. «Я постараюсь покороче. Нужно покончить с делом. Я могла бы сделать все с твоей помощью, если ты готов предложить ее свободно и без обязательств перед другими. Ты не можешь служить и нашей дружбе, и братству Ракшана». Его улыбка застает меня врасплох. От этой улыбки его красивые изогнутые губы трепещут, как крылья птицы, не уверены, где и лучше приземлиться. А потом его темные глаза наполняются слезами, но он решительно смахивает их. Видимо, он слегка откашливается. «Видимо, надо сказать, что я больше не нужен, братья Ракшана. И, следовательно, тебе незачем относиться благосклонно и обращаться за защитой к тому, кто так опорочен». «И всё-таки придется, полагаю. Мы с тобой. Такая уж никудышная команда». Его взгляд проясняется. Голос становится увереннее. Он кивает, никуда в особенности не глядя. «Похоже, ты в конце концов изменил свою судьбу», — говорю я. «Если эта перемена как раз и не была моей судьбой», — возражает он. «Ладно, хорошо», — говорю я, снова набрасывая на голову капюшон. Я поворачиваюсь к двери, но он не может удержаться, чтобы еще кое-что не сказать. «А преданность Ордену — это единственная присяга, которой ты требуешь от меня». «Почему от такого простого вопроса у меня перехватывает дыхание?» «Да», — шепотом отвечаю я, не оборачиваясь, Единственное. Шелестя бархатом и шелком, я выхожу за дверь, пробирая сквозь запах пряных блюд, тишину. Едва-едва уловимый отзвук других слов. «Пока. Единственное. Мисс Маклите живет в Ламбете, не слишком далеко от королевского госпиталя в Бетлеме. «Можно войти?» — спрашиваю я. Она впускает меня с фальшиво-дружелюбным видом. «Мисс Дойл, чему я обязана таким неожиданным визитом?» «У меня к вам два вопроса. Первый касается миссис Найтвинг, второй ордена». «Что ж, я вас слушаю», — говорит она, опускаясь в кресло. «Миссис Найтвинг принадлежит к нашему кругу?» «Нет, мы с ней просто дружим». «Но вы почему-то ссорились на рождественском вечере, а потом еще в восточном крыле». «Да, по поводу ремонта восточного крыла. Я настаивала на том, что пришла пора привести в порядок эту часть здания. Но Лилиан чересчур бережливо. Однако она представила вас как Клэр Клити, хотя это не настоящее ваше имя. Я объяснила ей, что вынуждена сменить имя, чтобы скрыться от возлюбленного, с которым рассталась. Ей это понятно. И больше за всем этим ничего не кроется. Каков ваш второй вопрос? Я не могу знать точно, говорит она правду или нет. И продолжаю. Почему Орден никогда не делится своей силой? Она останавливает на мне тревожный взгляд. Потому что она должна принадлежать нам. Мы боролись за неё, приносили жертвы и проливали кровь ради силы. Но вы заодно и причиняли вред другим. Вы не давали им ни малейшего шанса обладать частицей магии, иметь хотя бы небольшое право голоса. О, могу вам обещать, вы станете делать то же самое. Мы заботимся о самих себе. Так уж все устроено в этом мире». «Это весьма отвратительно», — говорю я. «Сила есть сила. Власть есть власть», — отвечает она без малейшего сожаления. «Я, конечно, не порадовалась, что вы оставили меня с Ракшана, но я понимала, что вы приняли меня за Церцею. Но теперь это не имеет особого значения. Вы не допустили цирцею к храму и к магии. Вы отлично поработали. А теперь мы можем воссоздать орден» собрав сестеры и... «Это вряд ли», — говорю я. Мис Маклити пытается улыбнуться. «Что?» «Я создаю новые связи, новое объединение. Фелисити, Энн, Картик из братства Ракшана, Филон из Леса Света, Аша, Неприкасаемая». Мис Маклити качает головой. «Вы это не всерьез. «Сила должна быть разделена». «Нет, это запрещено!» Мы не знаем, можно ли доверять им, можно ли отдавать в их руки магию. Верно, не знаем. Нам придется полагаться на веру. Мис Маклите закипает. Да ни в коем случае, орден должен оставаться чистым. Но это уже привело в прошлом кое к чему. Не так ли? говорю я как можно более язвительно. Поняв, наконец, что так она ничего не добьется, мис Маклите меняет курс и начинает говорить со мной нежно, как мать. Утешающее встревоженное дитя. «Вы можете попробовать объединиться с ними, но, скорее всего, это не сработает. Сферы сами выбирают и направляют тех, кто станет членом Ордена. Мы над этим не властны. Именно так всегда и было». Она пытается погладить меня по волосам, но я резко отшатываюсь. «Всё меняется», — говорю я, выходя из ее комнат. Отбросив притворство, Мисс Маклитти кричит мне вслед из окна. «Не превращайте нас в ваших врагов, мисс Дойл! Мы не отдадим силу так просто!» Я даже не оглядываюсь. Вместо того я смотрю прямо вперед, на вход в подземку. Забранные в рамы плакаты превозносят все прелести грядущей революции в средствах передвижения. Уже начата электрификация путей на некоторых станциях. Вскоре все поезда будут двигаться благодаря невидимой силе самого современного — и могучего изобретения. Это воистину совершенно новый мир. Ужин с Миддлтонами — это и радость, и горечь. Мне трудно следить за вежливой беседой от супа до десерта, когда так много нужно сделать. Когда приходит время для мужчин и женщин разойтись по разным комнатам, Саймон увлекает меня в сторону, в гостиную, и никто не возражает против этого. «Я буду скучать без вас», — говорит он. «Вы мне напишите?» «Да, конечно», — отвечаю я. А я рассказывала вам, как мисс Уэстон выставила себя на посмешище, преследуя мистера Шарпа на чайном приёме танцами. Мне эта история не кажется забавной. Мне жаль бедную мисс Уэстон. У меня вдруг перехватывает дыхание. Саймон обеспокоен. «Джема, что с вами?» «Саймон, а будете ли вы так же заботливы ко мне, если узнаете, что я совсем не та, кем вы меня считаете?» «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, буду ли я вас интересовать всегда, вне зависимости от того, что вы узнаете». Весьма любопытный вопрос. Я просто не знаю, что ответить. Но это и есть ответ. Отрицательный. Ему незачем произносить своё «нет» вслух. Саймон со вздохом берет кочергу и ворошит огонь в камине. Почерневшая корка слетает с поленьев, открывая гневно-красную сердцевину. Дрова вспыхивают оранжевым, потом огонь снова замирает. После трех попыток Саймон сдается. Боюсь, огонь окончательно угас. Я вижу несколько оставшихся ярких угольков. Нет, полагаю, нет. Если... Саймон снова вздыхает. И этим все сказано. Не обращайте внимания. Говорю я, тяжело сглатывая. Я устала. Да, он хватается за это объяснение. Вы ещё не поправились как следует. Вы забудете все это, как только наберете сил. И все станет так же, как прежде. Ничего уже не будет, как прежде. Все изменилось. Я сама изменилась. В дверь стучит горничная. «Прошу прощения, сэр. Вас зовет леди Денби». «Хорошо. Мисс Дойл. Джемма, вы меня извините. Я не задержусь надолго». Оставшись одна... Я беру кочергу и снова и снова тычу ею едва отлеющие поленья, пока одно, наконец, не вспыхивает, пробудив к жизни маленький огонек, Но он слишком скоро гаснет. Ему не хватает пищи. Тишина, царящая в комнате, охватывает меня, сжимается вокруг меня. Аккуратно расставленная мебель, портреты, смотрящие на меня бесстрастными глазами, высокие часы, отмеряющие оставшееся мне время. Сквозь открытую дверь я вижу Саймона и его родных, довольно улыбающихся, ничем не озабоченных. Весь мир принадлежит им. Не потому, что они это заработали, а по праву рождения. Им неведомы голод или страх или сомнения. Им не приходится бороться за то, чего им хочется. Мир просто лежит вокруг них, ожидая, и они спокойно входят в него. У меня болит сердце. Я ведь могла бы легко укрыться под их теплым одеялом. Но я видела слишком много, чтобы жить под таким одеялом. Я оставляю жемчужную брошь на каминной полке, хватаю пальто раньше, чем горничная успевает мне его подать, и выхожу в холодные сумерки. Саймон не пойдет за мной. Он не из таких. Он женится на девушке, которая не похожа на меня, и которая эта брошь не покажется слишком тяжкой ношей. Воздух прозрачен и холоден. По улице бредет фонарщик с длинным шестом. За его спиной загораются фонари. За парк Лейн раскинулся гайд парк, и зимнее покрывало уже легло на его будущую зелень. А еще дальше Букингемский дворец, в котором правит женщина. Возможно, все. А завтра я возвращаюсь в школу Спенс. На свое место.